Голова 23. Другие люди. Так, как говорят в нашей стране, все чудесатие и чудесатие. Теперь оказывается, что помимо меня кто-то еще имеет то ли наглость, то ли смелость наводить контакты с субъектами основания. Даже больше. Этот кто-то имеет наглость иметь для этого возможности, а значит он тоже забрал как минимум 10 системных примечаний, получил достижения и вот это вот все. И их таких, если исходить из слов «раты», минимум двое. Я на всякий случай уточню. Ты видела людей, такие же, как я, не интегрированных в систему, и они разговаривали с теми, кто интегрирован, как мы с тобой. Правильно? Рата молча, но весьма красноречиво хлопнула в ладошки. А о чем они разговаривали? Без особой надежды на успех спросил я. Не знаю. Рата сделала разочарованный жест отрицания. Я не слышала, далеко была. Лежала на куче строительного мусора и ждала, когда они уйдут. С бутылкой у меня не было шансов проскочить мимо них, а бросать ее не хотелось. Жаль. Без особого, на самом деле, сожаления, сказал я. А долго это длилось? Разговор? Рата на мгновение задумалась, глядя в потолок. Минуты три. И чем все закончилось? Разошлись. Рата удивленно посмотрела на меня. Ну, понятно, что не убили друг друга, иначе никакого разговора бы не было. Как разошлись, без криков, довольные друг другом? Я не поняла. Пока разговаривали, вроде не кричал никто. Но у меня сложилось впечатление, что люди были чем-то недовольны. Они постоянно кривили лица, как ты, когда тебе что-то не нравится. И ты умудрилась это разглядеть на таком расстоянии, на котором даже не слышала слов? удивился я. «Ну да». Рата тоже удивленно посмотрела на меня. «А что, ты так не можешь?» Я не стал ей говорить, что у людей не такое крутое зрение, как у нее. Вместо этого спросил. «А субъектов сколько, говоришь, было? Тоже двое? Ага. Двое тех и двое тех. А как были вооружены и те, и те? Было что-то из системных вещей?» «Все были в системных вещах. Люди даже немного больше чем Ну, другие. Что ж, я был прав. Это какие-то крутые перцы нарисовались. Даже представить себе не могу, кто это может быть. Но основная проблема не в том, что они есть. Основная проблема в том, что они мутят какие-то дела с основанцами. А учитывая, какова цель и задача основанцев и системы в целом, ничем хорошим это закончиться не может просто по определению. Рата? Уже предвидя отказ в полуистерической форме, начал я. «Мне нужно, чтобы ты показала мне это место». «Какое? Где они встречались?» Рата нервно приданула ушами. «Правда нужно?» «Я понимаю, что ты боишься», — максимально мягко сказал я. «Но я буду рядом. Я тебя защищу, если что-то случится. Хорошо? Покажешь?» «Хорошо». Неожиданно легко согласилась кошка-девочка. «Если что-то случится, я убегу». Я не понял, предупредила она меня или попугала этим фактом, поэтому просто кивнул на всякий случай и спросил. «Далеко это место?» «Нет, не очень». Охотно ответила Рата, поднимаясь с пола. «Я покажу, идем скорее». Вместе мы вышли из магазина, закрыв за собой дверь и пошли вперед, на выход из двора. Рата активно зыркала глазами по сторонам и без остановки принюхивалась. Наверное, пыталась понять, нет ли рядом какой-нибудь твари, что выдаст себя вонью. Правда, я, как ни пытался, не смог вспомнить ни одной твари, которая бы воняла. Ведь даже зараженные, которые выглядели как последние зомби, не имели никакого противного запаха. Но рата все же наполовину животное. Или, правильнее будет сказать, в ней есть что-то от животного. Так что ее органы чувств наверняка у нее развиты получше моего. Мы прошли через двор и через арку вышли на улицу. Здесь Рата дернула меня за рукав, призывая остановиться, и когда я перевел на нее взгляд, ткнула лапой влево. «Нам туда». «Влево?» «Это в сторону, противоположной той, в которой располагалась военная часть и откуда я приехал. Если уж на то пошло, то влево — это вообще в ту часть города?» в которой я еще не был после того как началась атака основания из интересного там располагалась пожарная часть большой торговый центр который наверняка уже разграбили и какой то парк это то что получилось вспомнить навскидку ничего из этого меня не интересовало так что если бы не рата и не ее удивительные рассказы мне бы даже в голову не пришло туда отправляться там банально нечего делать мы аккуратно двигались по пустым улицам я с дробовиком наготове Рата следом за мной, внимательно прислушиваясь. Так мы прошли два квартала, никого не встретив. А потом она внезапно схватила меня за рукав и дернула. Я тут же остановился, вскинув трубовик, и быстро обвел стволом вокруг себя, но никого не увидел. Не опуская оружие, отщепил щеку от приклада и посмотрел на Рату, постаравшись вложить во взгляд максимум вопроса. «Там кто-то!» — прошептала Рата, показывая лапкой за ближайший угол. «Откуда знаешь?» Так же тихо поинтересовался я. «Слышу». Рата мазнула лапкой по уху. «Ты не слышишь?» «Я не слышал. Видимо, мои уши были слишком примитивно устроены для подобного. Рати с ее треугольными лопухами...» «Хорошо, наверное. За полкилометра все слышно. Так что и сомневаться в ее словах не резон. Если говорит, что там кто-то есть, значит, кто-то есть» а я просто пока не вижу, поскольку до угла было всяко больше одного метра, на котором я мог бы увидеть тварь взором. Эх, везет же кому-то. Даже никаких читерских навыков не нужно, чтобы понимать, где находится противник. Рата за время пребывания в этом мире еще ни одного уровня не получила, ни одного навыка не прокачала, а тварей находит лучше меня. Кстати, об уровнях. Я еще раз посмотрел на Рату и на всякий случай уточнил. «У тебя же нет оружия?» Рата удивленно на меня посмотрела и даже не сделала своего любимого жеста отрицания. Настолько ее удивил вопрос. «Я понял, нет». Вздохнул я и отнял левую руку от цевья. «Держи». Я активировал инвентарь и вытащил из него луч. Подкинул в руке, поймал за клинок и рукоятью вперед протянул Рате. «Ой!» Она недоуменно моргнула. «Зачем это мне?» Сейчас будем уровень тебе поднимать. Одними губами улыбнулся я. Эта тварь за углом твоя. Я не хочу. Рата даже сделала шаг назад от оружия. Я не буду. Слушай, тебе нужен уровень. Терпеливо произнес я. Хотя бы, чтобы ты получила чат. Представляешь, ты сможешь мне писать сообщения, и не будет таких ситуаций, как сегодня, что ты куда-то ушла, а я об этом не знаю. Ну как, достойная мотивация? Рата с сомнением посмотрела на меня, но второй раз отказываться не стала. Задумалась. Кстати, о чате. Я быстро проглядел входящие сообщения, но из всех моих офицеров ответил пока что только один, и, к моему удивлению, это был Сэм. Он сообщил, что с водой ситуация стабильная, проблем нет, даже напор не снижен. Под конец он совершенно очевидно поинтересовался, а в чем, собственно, дело. Но я не стал ему рассказывать, просто закрыл окно чата. Начну рассказывать, придется и о Рате тоже упомянуть, а для этого явно пока что время не пришло. А Рата, между делом, наконец решилась действовать и уже взяла из моих рук луч, сжав его обеими лапками и выставив перед собой как меч. Видимо, перспектива получить возможность прямой связи хоть с кем-то, кто не стремится ее убить при первой же возможности, ее впечатлила, даже если этот кто-то, вроде как из тех, кого ей следует уничтожать. «Молодец!» — похвалил я Рату. «Смотри, план простой. Я захожу за угол первый, смотрю, что там за тварь. Если опасная, я атакую ее первый, а ты добиваешь. Опыт идет тебе, поняла?» Рата чуть развела ладошки в стороны и снова соединила их на рукояти. Типа хлопнула чуть-чуть. «Вот и славно, поняла, значит. Я достал из инвентаря Лизу, уже привычным образом перевернул я клинком вниз» и уложил вдоль предплечья, так, чтобы зажать нож между пальцами и цевьем. Приблизился к углу и аккуратно выглянул из-за него, поскольку мой взор все еще не показывал противника. Видимо, он стоял дальше метра. Но хоть глаза сработали как положено, я увидел, что за углом, уткнувшись в завал из зеленых пластиковых мусорных баков, стоит зараженный. Завал был невысоким, всего-то по пояс, и выглядел так, словно его кто-то соорудил на скорую руку, на бегу буквально не имея возможности тратить больше одной минуты. Но зараженному этого хватило, чтобы просто тупо стоять, не в состоянии даже перевалиться через него на ту сторону, как они обычно это делают. Хотя, когда я увидел уровень твари, то усомнился в том, что она не в состоянии. Она даже не пыталась. Возможно, ей это и не было нужно. Простой заражённый. Уровень 6. Тип: существо основания. Жизнедеятельность 100. Вероятные опасности: Физический урон, сопротивление физическому урону, скорость. Отлично. Сначала был восьмой уровень, теперь шестой, что не сильно обнадеживает. За последний час я встретил всего двух зараженных, и оба были сильно выше тех уровней, к которым я уже успел привыкнуть. Как бы ни оказалось, что по мере уменьшения количества тварей в мире, ведь теперь их уничтожаем не только мы, но интегрированные субъекты основания тоже, они не начинают брать количеством постоянно повышая свой уровень и становясь все опаснее и опаснее. Или даже еще интереснее. Может, они тоже с какого-то момента стали уничтожать друг друга и получать друг за друга опыт, тем самым развиваясь и прогрессируя? Их же тоже можно считать интегрированными в систему. Ситуация вырисовывалась не самая простая, но прямо здесь и сейчас делать было нечего. Других тварей поблизости незаметно, а значит придется добывать эту. И, пожалуй, я даже представляю, как именно я это сделаю. Показав рать открытую ладонь, стой, мол, я повесил дробовик за спину, перехватил Лизу клинком вверх и активировал скачок, внимательно глядя на точку прямо у твари за спиной. Пусть у нее в вероятных опасностях указана скорость, но с мгновенной телепортацией она вряд ли сможет подягаться. Так и получилось. Я оказался за спиной у твари, и взмахнула лизы даже раньше, чем в ее теле успела сократиться хоть одна мышца. Резкий взмах, и ногу под коленом рассекает глубокий разрез до самой кости, или что там теперь заменяет зараженному кости. Расчет оказался верным. Зараженный не обладал измененной физиологией, как предыдущая стречная тварь, поэтому, лишившись подколенного сухожилия, нога подкосилась, и зараженный рухнул на асфальт. При этом он попытался развернуться, и сделал это очень быстро, из-за чего его крутануло вокруг своей оси, и он неловко упал, приложившись головой об асфальт. Клацнула и хрустнула, ломаясь челюсть, но зараженный неожиданно быстро перевернулся на живот, уперся руками в асфальт и попытался подняться. Тогда я перерезал локтевые сухожилия, оба сразу, одним длинным размажистым ударом. Руки подогнулись, и зараженный упал навзничь, дергая головой и стуча болтающейся челюстью. С его скоростью это звучало как целый оркестр, из одних только кастаньет. «Рата!» — позвал я, поставив ногу на спину зараженному, чтобы поменьше дергался. «Подойди!» Кошка-девочка осторожно подошла, все так же держа перед собой луч, словно пытаясь отгородиться им от внешней опасности, и посмотрела на зараженного, прижав уши. «Давай!» — я указал глазами на зараженного. «Одним ударом по шее, чтобы быстро!» Рата сжала губы, закрыла глаза и резко рывком занесла луч над головой. «Стой!» — велел я, и Рата замерла в такой позиции. «Глаза открой! Ты же не видишь, куда бьешь!» «Страшно!» — пискнула Рата. «Да не бойся ты его! Это он тебя должен бояться! Хотя он уже на это не способен!» Подбодрил я. «Давай, открывай гляделки!» Рата чуть-чуть приоткрыла глаза, глубоко вздохнула я опустила, наконец, луч на шею зараженного. В последний момент она все-таки снова зажмурилась, но цель уже была достигнута. Со страху вложив в удар все свои силы, Рата отделила башку мертвеца от тела, и он, несколько раз дернувшись, затих. «Но как?» — спросил я, убирая ногу с его тела. «Ой!» — Рата дернулась, как от удара. «Получено! Вы получили... Я получила второй уровень!» всего второй Получается, там совсем немного опыта насыпали за твари Правильно я сделал, что отдал ее Рате. Мне эти крохи все равно как собаке пятая нога. Мне сейчас, чтобы получить следующий уровень, наверное, надо сотню таких положить. Ну, отлично. Снова подбодрил я. Второй уровень — это же отлично. Ага, наверное. Неуверенно проговорила Рата, глядя на заляпанный голубой кровью клинок. Что-то мне нехорошо. Что ж, по ходу дела, не так уж и сильно мы различаемся с ней в психологическом плане, как можно было бы подумать. Она, конечно, уже убивала зараженных, но тогда это было из самозащиты, а сейчас она, можно сказать, хладнокровно казнила беспомощную тварюшку. Ну ладно, это было совсем не хладнокровно, да и тварюшка стала беспомощной лишь с моей помощью, но ради по ходу дела, и этого хватило. Не дожидаясь, когда желудок раты избавится от завтрака, Я отобрал у нее луч, вытер об одежду убитой твари и вернул обратно. Ты молодец. Но надо будет получить четвертый уровень, чтобы система разблокировала тебе чат. Так что надо будет это еще раз или два повторить. Справишься? Рата закрыла глаза, глубоко вздохнула и медленно сложила ладошки, типа кивнула. Вот и отлично. Я кивнул тоже. Тогда пока что идем дальше. Если кого-то почуешь, скажи. И мы двинулись дальше, оставив будущий сплайс генерироваться перед мусорными баками. Если еще раз сюда занесет, надо будет не забыть забрать его. Спустя еще минут пять, больше никого не встретив, мы дошли до одной из точек интереса в этом районе города, пожарной части. Она занимала первый этаж то ли жилого, то ли какого-то административного здания. И все, что видели обычные люди, глядя на нее снаружи, это трое огромных, покрашенных голубой краской, с красным вензелем пожарной службы ворот. И сейчас все эти ворота были нараспашку, показывая все, что было внутри. Там даже до сих пор стояла одна из пожарных машин, почему-то выглядящая так, словно пожар был прямо тут. Все ее боковины были подмяты, а пожарные рукава раскатаны по полу, из-за чего она напоминала дикойного осьминога. Двери тоже были нараспашку, как и капот, и вообще создавалось ощущение что это на самом деле масштабная модель, которую подарили не в меру любопытному ребенку, что решил разом переместить все, что перемещается, и посмотреть, как это будет выглядеть. Вот тут Рата указал открытой ладошкой на средние ворота пожарной части. Тут они стояли. «Внутри?» — уточнил я. «Нет, снаружи, но прямо около ворот». Я быстро огляделся по сторонам, но кроме шатающейся фигуры, явно зараженной. В конце улицы никого не увидел со мной пойдешь или тут подождешь спросил я ураты стоп бой запнувшись произнесла она тут страшно я махнул рукой призывая ее следовать за мной и пошел к воротам части надо же выяснить что тут происходило может следы какие найду или что-то интересное не просто же так тут сцепились языками такие разные существа как основанцы и люди Чем ближе мы подходили, тем отчетливее становились предметы, тонущие в полумраке внутренних помещений пожарного гаража. То, что до этого имело лишь нечеткие контуры, сейчас превращалось в вполне определенные предметы. И самым главным, самым большим и самым привлекающим вниманием из них всех был тот, что стоял ровно посередине гаража, точно напротив ворот, на месте, где должна была стоять одна из машин пожарной службы. Большой, массивный, «С торчащими на углах острыми шипами... сундук!» Уверенно сказала Рата, который явно лучше моего было видно в темноте. И когда я подошел ближе, я удостоверился, что это и правда сундук. Какой-то вычурный, серебристо-голубой, с острыми, торчащими, как ощерившиеся зубы, углами, и без какого-либо замка. И если соединить вместе факт «А», в пожарной части просто не может быть таких сундуков, да еще на месте, которое занимает машина. И факт Б. Тут же ли непонятные терки основанцев и каких-то крутых людей. В сумме получается еще один факт. И этот сундук тоже относится к системе основания.